Попытки Наполеона отвлечь Александра от коалиции потерпели неудачу. 13 марта 1815 года последовала Декларация восьми держав, подписавших Парижский трактат 1814 года, согласно которой Наполеон Бонапарт, как враг и нарушитель общего спокойствия, был объявлен стоящим вне покровительства законов. Державы обязывались выставить до полутораста тысяч войска каждое и покончить войну не прежде, чем Наполеон будет лишен возможности возмущать спокойствие Европы. Русские войска по вызову своего императора в количестве 225 человек под командой Барклая-де-Толли двинулись к французской границе в начале апреля, но смогли прибыть туда лишь в июне – И то после того, как англо-прусские войска под Ватерлоу уже решили участь Наполеона. На долю наших войск в кампании 1815 года не выпало чести сразиться с Наполеоном. Их военные подвиги ограничились лишь взятием крепости Шалона до обложением крепости Мец. Попытка Наполеона восстановить во Франции империю помогла императору Александру осуществить свой план создания вновь польского королевства. 9 мая 1815 года состоялись торжества по этому поводу. 28 мая были подписаны главные акты Венского конгресса. Россия, вынесшая все тяготы трехлетней войны с Наполеоном, принесшая наибольшие жертвы для торжества европейских интересов, получила наименьшее вознаграждение за все это. Высадка Наполеона и захват им Парижа не произвели в России впечатление. Только в Москве прекратилась постройка новых домов. Это равнодушие объясняется тем, что общественное мнение России было против политики государя и его стремления доконать Наполеона. Александр, не дождавшись окончательного решения Конгресса, умчался из Вены к Рейну, куда уже двигались русские войска, остановился в Мюнхене и Штутгарте, и 23 мая прибыл в Гельброн, избранный методом русской главной квартиры. Дух императора Александра еще с 1812 года с пожара Москвы был в смятении. Именно смятенная душа и заставила его кидаться из стороны в сторону, ища ответа на мучительный вопрос, где истина. Во время похода 1813 года Александр в Силезии Часто посещал собрания Моравских братьев, известных под именем Гернгуттеров. В Бадене он беседовал с известным шарлатаном-проповедником Юнгштиллингом. В Лондоне бывал у квакеров, и, наконец, разговоры с Роксаной Скарлатовной Стурдзой о баронессе Крюденер всегда производили на него глубокое впечатление. Стурдза как-то показала Александру касающееся его письмо Крюденер. «Я уже давно знаю, — писала Крюденер, — что Господь даст мне радость видеть его. Я имею множество вещей сказать ему, потому что я испытала много по его поводу». В другом письме была таинственно-пророческая фраза «Буря приближается». Лилии явились, чтобы исчезнуть. «Лилии — это эмблема бурбонов». И в попытке Наполеона, и в бегстве Людовика из Парижа Александр увидел подтверждение пророчества госпожи Крюденер. С мыслями о ней Александр прибыл в Гельброн. В 10 часов вечера император прошел в свою спальню, строжайше приказав камердинеру не будить и не беспокоить его ни под каким предлогом.